да только не верхом на индийском пони. А что это мысль? Но лошадиных следов тоже я не нашёл никаких. Значит, он передвигался по воздуху, рассердился я. А задачинный я снова посмотрел на землю. Ничего. Однако скот редко сам по себе собирается в такое большое стадо, если его не гонят. Обычно коровы бредут небольшими отдельными группами. И тут вдруг меня осенила совсем другая мысль. Я слышал о Шести Ранчо, но ничего не знал о фермах. Откуда же тогда приехала Хинабэн? На танце её доставил кузнец Блэчи и Сэдлера. Была ли она родственницей кого-нибудь из них? У меня почему-то не возникало такого впечатления. Размышления о Хинебэн повернуло ход моих мыслей к Энн Тимберли. Вот эта девушка не просто очаровательна, она обладала независимым характером. Быстрая, уверенная, всегда в центре событий, она никогда не теряла время на долгие раздумья. Что делать? Даже когда замахнулась на меня кнутом, я усмехнулся и каурой прянул ушами, кажется, от удивления. Коровьи следы вели на юг, и я следовал по ним. Один раз за все время попался отпечаток лошадиного копыта, но кроме того появились уже признаки тропы, по которой уже не раз перегоняли скот. Скот, собранный в стадо, забравшись в тень под выступом небольшого высотой около 20 футов утёса, я остановился отдохнуть. Отсюда начиналась вражеская территория, и не только страна скотокрадов. Где-то на юге от меня, недалеко от пиков Лопеса, находилась Средняя Конха. Этот район назывался страной мертвецов, и только настоящий глупец мог туда отправиться. Скорее всего, до и не убили. Если только он не убрался отсюда, добавлять к его костям, оставшимся на равнине Конха, ещё и свои не имело смысла. Мой каурыв нетерпение рванулся вперёд. Однако не успел я проехать и 50 ярдов, как провал, по которому я ехал, врезался в другой широкий проём, ведущий на северо-восток. Ещё не добравшись до входа в него, я заметил следы. Два всадника А задачены я принялся изучать отпечатки. Один всегда шёл впереди другого. Второй вышагивал чуть сбоку и сзади. Следы оставили прошлой ночью. Я видел это по сохранившимся на песке тропкам насекомых. Несколько раз пересекавшим их в течение ночи. Я встревоженно смотрел. Ничего. Ещё несколько следов. Я узнал этот длинный, как бы летящий шаг первой лошади. невидимый наездник. Возможно, тот самый снайпер, который гонялся за моим скальпом. След был чётким и в нескольких местах совершенно ясным. Недавно подкованная лошадь с новенькими подковами. Несколько раз попадались места, где обе лошади могли бы идти рядом, но этого не происходило. Обе лошади подкованы. И тут до меня неожиданно дошло: вторую вели в поводу. Конечно, это не более чем догадка, но она вполне соответствовала тому, что я видел. Лошадь в поводу. По тому, как она двигалась, я понял, что на ней сидел всадник. Чего мне не хватало, так это ясно различимых следов второй лошади. Наконец я обнаружил их, когда проезжал по влажному песку, где просачивалась вода. Дыхание моё перехватило, я резко осадил коня. Ошибки быть не могло. Я шёл по следам лошади Энн Тимберли. Были времена, когда люди отлично разбирались в следах, и какой-нибудь ковбой, ранчьеро, индейцы или представитель закона мог бы прочитать их с такой же лёгкостью, как жители восточной страны читают печатный текст. Когда вы замечаете следы, то они сами собой как-то оседают в вашей памяти, чтобы в дальнейшем всплыть, если понадобится. Я следовал за Эн Тимберли на ранчо ее отца и запомнил шаг ее лошади, запомнил, какой она оставляет след. Именно эту лошадь и вел в поводу человек, который я был уверен в этом, Крал Скотт. Она все время носилась по окрестностям и должно быть наткнулась на него или его след и попалась ему в руки. Очевидно, заметив ее приближение, он устроил засаду. Это были всего лишь догадки. Но оставался факт, что он её захватил. Года 3 или 4 этот человек крал скот, подготавливался к осуществлению задуманной цели, а теперь он попался. А значит, его планы могли разлететься ко всем чертям. Если она едет и расскажет обо всём этом, в любом случае он никак не мог позволить ей уехать. И вынужден покончить с ней. Тогда почему он этого не сделал? Не хотел, чтобы нашли тело? Скорее всего так. Убийство женщины, особенно дочери майора, взорвало бы всю округу. Каждый, кто мог бы держаться в седле, отправился бы на поиски убийцы. Увести ее подальше отсюда потом убить — это имело больше смысла. Конечно, у него могли возникнуть и другие планы, а теперь шутки в сторону. Я должен следовать за ними. Более того, я должен оставаться в живых и спасти Н. А для этого нужно было кое-что предпринять. След оставили вчера вечером, возможно ближе к сумеркам. Они разбивали лагерь. Скоро я наткнулся на него. Я достал винчестер. Слегка успокоившись, послал легким голопом Каурова вперед и поскакал по неглубокому ущелью, готовый к любым неожиданностям. Теперь я находился в семи-восьми милях от ручья, где повстречался со старым Бриндлом, и в двадцати пяти милях от хижины. Выбравшись на равнину, я галопом понёсся по следу. Влетел в ещё одно неглубокое ущелье и неожиданно, вспомнив кое-что, остановился. Спешившись, положил один плоский камень на другой, потом ещё один, так чтобы он указывал направление. Если со мной что-нибудь случится, а майоры и его ребята кинутся на поиски, им понадобится знать, куда я направился. Спустившись в очередное ущелье, я почувствовал запах дыма. сжимая в руке винтовку, шагом повёл коня сквозь заросли мескиты и увидел дым, исходивший от угасающего костра под большим старым пиканом. Небольшой костёр. Я видел, где привязывали лошадей и где она спала между двух деревьев. Она спала в 15-20 футах от костра возле лошадей. Вокруг того места, где для неё устроили постель, я разглядел отпечатки её коблуков и следы её шпор. Валялись также сухие листья. Ему пришлось из предосторожности наломать сухих веток, набросать вокруг импровизированного ложа н, если бы ей удалось освободиться ночью. Она не смогла бы двинуться ни на дело в шума. Хитьёр очень хитьёр. Ну я знал о таком приёме и раньше. Кем бы он ни оказался, он был жителем равнин и прекрасно представлял свой путь по этой дикой местности. Он варил кофе. Возле костра стало немного гуще, и когда они тронулись в путь, трава почти высохла от росы. Они поздно выехали, но это мне мало помогло. Прошёл почти целый день, пока я наткнулся на лагерь, и всё же я двинулся дальше, желая до конца использовать дневное время. До наступления полной темноты я держал курс прямо на юг и покрыл ещё добрых 5 миль. Я ехал по совсем незнакомым местам. Они по вечерам в хижине о них велись разговоры. Какой-то из парней пару раз даже бывал здесь. И если я правильно ориентировался, то находился где-то рядом с Каёва Крик. Похоже, он не спешил. Во-первых, он был уверен, что его не преследуют. Во-вторых, это была его страна, которую он хорошо знал. И, как мне казалось, он ещё не решил, что ему делать. Когда Энн Тимберли наткнулась на него, почва начала уходить из-под его ног. Без малого 4 года у него всё получалось. Он крал скот, прятал. За это время клеймление не проводилось, поэтому всё шло как по маслу. Никто не обращал внимания на происходящее. И вот, когда он приблизился к задуманному, его обнаружила девушка. Возможно, он и не был убить. По крайней мере, не убивал женщин. А может быть, просто тянул время, пытаясь найти выход. Уже зажигались звёзды, когда я спешился на небольшой лужайке. Среди старых пеканов, грецких орехов и разного вида кустарников. Я дал коуруму поваляться, сводил к воде, а потом привязал за колышек на траве между двумя поваленными деревьями и устроил себе постель. Усевшись, я прислушался, как мой конь хрустит травой. Потом поужинал парой сухарей, холодным мясом, которое прихватил с собой. Меньше всего мне хотелось сидеть тут и без толку терять время. Оставалась одна надежда, что Н и тот, кто ее захватил, уже достигли места назначения. И все-таки я кое-чего не понимал, ведь пропали следы скота. В погоне за Н я начисто позабыла скоте и даже не заметил, где след раздвоился. Правда, мне сейчас было не до него. Накрывшись пончо и чепраком, измотанный за день, я быстро заснул. И открыл глаза, когда на небе еще висели утренние звезды. Готовый снова двинуться вперед. На поив я сидел в коня, я пожалел, что у меня нет с собой кофе. Рассвет еще только загорался, когда мы тронулись в путь. Я сжимал в руках винтовку, запасные патроны расставал по карманам. Вокруг меня все выглядело чудесным. От садника осталось лишь пара примет: сломанная зеленая ветка, да помятая копытами трава. Неожиданно след резко свернул в сторону ручья. прошёл пару сотен ярдов, а затем по большому кругу снова вернулся к ручью. Почему? Осадив коня, я оглянулся. Вдоль берега ручья проходила старая тропа, которой регулярно пользовались. Так зачем этот неожиданный манёвр? Ловушка или что-нибудь ещё? Возвращаясь назад по петле, я вглядывался в гущу кустарников и деревьев и ничего не увидел. Уже у ручья, там где следы свернули в сторону, послал коня медленным шагом по старой тропе. Внезапно кауры попятился. Это был Дэнни Рольф. Его тело лежало примерно в десяти футах от тропы. Его убили выстрелом в спину. Похоже, пуля перебила Дэнни по позвоночнику. Однако для большей уверенности ему еще и выстрелили в голову. На Дэнни остался только один сапог. Другой, видимо, слетел, когда он падал с лошади и запутался ногой в стремени бедной Дени. Одинокий мальчишка отправился на поиски девушки, и вот теперь лежит на тропе мёртвый. Мёртвее некуда. Что-то в его положении тела обеспокоило меня. Рассмотрев след, я понял, что именно. Дени застрелили, когда он возвращался назад. Он побывал там, куда ездил и направлялся домой. И тот, кто захватил Н, знал, что здесь лежит тело, поэтому он и сделал эту петлю, чтобы девушка не увидела его. Так значит он и есть убийца. Глава двадцать вторая. Забравшись в тень дерева, я обдумывал ситуацию. Если раньше у меня были сомнения, то теперь их не оставалось. Раз этот незнакомец с винтовкой уже совершил столько преступлений, значит, будет убивать и дальше. Однако он завёз Н так далеко. Колеблется убить мужчину одно, а женщину совсем другое. К тому же он хитёр и очень осторожен. В этой пустынной, девственной на первый взгляд стране имелось с десяток укромных секреток для стрелка, и каждый раз, оказываясь на открытом месте, я подвергался смертельной опасности, как и жизнь Энн Тимберли. Впереди тропа раздваивалась, и убийца мог направиться по любому пути. Я зло выругался, и как меня угораздило попасть в такую переделку, То, что я умел хорошо владеть оружием, это получилось случайно. Я обладал врождённой точностью, координацией движений, твёрдой рукой и холодным рассудком. А обстоятельства жизни развили мои способности. Я знал, как быстро выхватить оружие, но для меня это значило не больше, чем хорошо играть в шашки или покер. Было бы гораздо больше пользы от умелого обращения с лосо А я это делал весьма посредственно. И вот теперь, когда мне хотелось заниматься только с котом и наслаждаться красотами края, я должен был готовиться к вооруженной стычке. Мне доводилось слышать о людях, которые сами напрашивались на приключения, но я считал это изрядной ерундой. Приключения это не что иное, как романтическое название неприятностей, и никто старше восемнадцати в здравом уме не станет искать их. Существовала вероятность того, что убийца отвёз Н в то место, куда направлялся сам, и где они, возможно, находятся теперь. Но сейчас не время думать об Н. Она там, куда он её завёз. Либо мертва, либо пока в безопасности. Мне следовало подумать о себе. Если я до неё не доберусь, то нам обоим грозит гибель. Конечно, я мог вернуться обратно, позвать на помощь майора, его людей, но не будет ли слишком поздно? Я не герой и не рвался им стать. Мне хотелось любоваться новыми землями, глядя по верху шеи своего коня, засыпать по ночам под шум листвы, журчание воды, вставать по утрам, вдыхая запах костра и поджаривающегося бекона. Но что я мог поделать? Нельзя долго следовать за человеком и ничего не узнать о нем. Незнакомец, за которым я шел, мне совсем не нравился. что я узнал, узнал, что он хладнокровный, осторожный и безжалостный. Ему удалось украсть по меньшей мере 1000 голов скота, а может и вдвое больше. И никто за эти 4 года не видел его и даже не подумал о том, что он существует. Ему удалось возбудить взаимные подозрения среди ранчьеров, населяющих этот край, так что постороннего они вовсе не брали в расчёт. А он разъезжал по открытой местности, и никто не догадывался, что где-то поблизости вор. А что, если его все знают, и тем не менее его поведение ни у кого не вызывает сомнений? Эта мысль захватила меня. Если его все знают, то кто это может быть? Он никого не убивал, пока не появился я и не вышел на него. Возможно, Дэни застрелили по ошибке. из за рубашки в красно-белую клетку. Однако погодите, разве не рассказывали о другом ковбое, который отправился на юго-восток и не вернулся? Видимо, скотократ не убивал, пока ему не начинало казаться, что его план под угрозой раскрытия. На кон было поставлено слишком много. И вот теперь, когда он почти достиг успеха, что-то пошло не так. Я его выследил, да и не забрался в его владения. А потом на него наткнулась Энн Тимберли, носившаяся всё время по выпасам. Одно за другим я отвергал подозрения, рождавшиеся у меня в голове. Естественно, Розитер оказался первым, о ком я подумал, потому что он был умён, опасен, и я знал его прошлое. К тому же я не верил, что он настолько слеп, насколько хочет казаться. Тем не менее, из-за своей слепоты он не мог надолго уходить со своего ранчо. без того, чтобы не побеспокоить своих людей. Роджер Блэч, ловкий недомерок, который хочет, чтобы его считали крутым и старается изо всех сил доказать это. Он не умен и не осторожен, хотя все же это мог быть Роджер Блэч или Седлер. Харли. Он приезжает и возвращается к себе, обращается с револьвером как с частью собственного тела. И кроме того, достаточно холоднокровен, насторожен, я бы сказал расчётлив. Харли мог, я в этом не сомневался, убить человека так же спокойно, как цыплёнка. Фуэнтес? Он провёл слишком много времени со мной. Нет, Фуэнтес не убийца. Где-то в моей памяти смутно мелькнуло лицо, которое, как я не старался, яснее не становилось. Этого человека я видел, запомнил. А вот зачем Его лицо казалось тенью, неясной, ускользающей, за которую пытались ухватиться пальцы моих воспоминаний, но они хватались за пустоту. И всё же воспоминание во мне жило, неясное, неотвязное. Странное дело, у меня появилось смутное ощущение, что это откуда-то из моего прошлого. Всего несколько минут назад я обнаружил тело Дени. Ветер шумел в вершинах деревьев, Крайвок крик. Еле слышно журчало рядом. Хотелось мне этого или нет, но надо было двигаться дальше, а мне не хотелось. Стрелок, затаившийся в засаде, имел все преимущества передо мной. Ему оставалось лишь прицелиться в ту точку, в которой он ожидает мое появление, и подождать, пока я точно окажусь у него на мушке. Когда он увидит, что я приближаюсь, то ли гонько нажмёт на спусковой крючок. А когда спустит его полностью, я уже мертвец, если только мне чертовски не повезёт, а я не чувствовал, что мне повезёт в любом случае. Энн находилась в опасности, и я никак не мог не считаться с этим. Используя при любой возможности даже самое маленькое прикрытие и время от времени меняя манеру передвижения, я продолжал ехать параллельно Кайова Крик. И лишь раз в густых зарослях бузины и пеканов Я напоил коня. Скорее передо мной открылась другая лощина с ручьём, впадавшим в Каёва-Крик. Сливавшиеся они давали начало среднему течению Конха. Бен Роппер как-то говорил, что эту лощину называют ущельем Типи. Я разглядел тропу, которая поднималась из ущелья и вела вверх на гору. Свежий конский след шёл по берегу, и я чуть было не двинулся по нему, но внезапно осадил коня. Не более чем в сотне ярдов от меня стояла хижина, а рядом загон. Из трубы шел дым. Развернув коня, я спустился с берега и бросился обратно в заросли бузины и пеканов. Там росло еще несколько больших мескиты. Вытащив винчестер, я очень слабо привязал коня и отыскал среди кустарника место повыше, откуда смог бы понаблюдать за хижиной. Влажные заросли кустарника. не предвещали ничего хорошего. Они словно были созданы для всяких гремучих змей, которые любят прятаться от солнца в тени. Но осмотревшись повнимательнее, я все-таки вскарабкался наверх. Там, устроившись под корнями одного из самых больших мескиты, которых мне доводилось видеть, я как следует изучил открывшуюся картину. Хижина по здешним меркам казалась маловата. Неподалёку находилось два загона из жердей и кузница под навесом. Вода из ручья поступала в желоб. Я даже видел и почти слышал, как она течёт. В загоне стояло с полдюжины лошадей. Одной из них, маленькую вороную, я сразу узнал. Это кобыла Энн, а на другой, долговязой, похожей на журавля, ездил Денни Рольф. Если не считать поднимавшегося дыма и лошадей, всё казалось неподвижным. Меня удивило, что нигде вокруг я не обнаружил скота. Следов хватало, но среди них я не видел коровьих. Солнце полило во всю и было очень тихо. Наверное, самым прохладным местом оказалось то, где скрывался я, у берега среди корней большого мескиты, в его тени. Время от времени слабый ветерок шевелил листья. Большое черное насекомое сердито зажужжало возле моего лица. Но я даже побоялся смохнуть его, потому что понятия не имел о том, кто находится в хижине. Ведь быстрое движение можно заметить даже в глухом месте. Там, где я залёг, появившаяся в дверях женщина выплеснула из кастрюли воду, прикрыв рукой глаза, осмотрелась и вернулась обратно. Я был почти уверен, что это Лиза. Однако больше догадывался, чем узнал её. Лицо женщины лишь на какое-то мгновение мелькнуло передо мной. Если это она, то её не стоит осуждать за ту поездку на благотворительный вечер, как и за то, что она испугалась своего поступка. Скорее всего, он, вот этот таинственный он, тогда отсутствовал, занимаясь перегоном краденого скота в своё потайное место. Неожиданно женщина снова вышла. Теперь я убедился, что не ошибся. Лиза вывела из загона лошадь, оседлала её, потом загнала долговязую в угол и накинула на неё верёвку. Затем проделала то же самое с вороной кобылой Н. Скорабкавшись на коня и ведя в поводу двух лошадей, она направилась по тропе. Сейчас Лиза проедет не более чем в нескольких ярдах от меня. Соскользнув вниз, я прокрался к краю тропы и как только она появилась, вышел вперёд. Лиза Её лошадь так сильно отпрянула, что девушку отбросило в седле. Она смотрела на меня во все глаза, её лицо побледнело. Что вы тут делаете? Разыскиваю девушку, которая ехала вот на этой лошади. Девушку? пронзительно с оттенком паники в голосе переспросила она. Но эта лошадь не принадлежит девушке. Принадлежит, Лиза. Эта лошадь Энн Тимберли, девушки, с которой я танцевал на вечере. Не может быть, запротестовала она. Клеймо, Соединенные H.F. Это одно из принадлежащих Тимберли. Когда я ну уезжала из дома, под ней была вот эта лошадь. Лицо Лизы покрылось смертельной бледностью. О, господи! В глазах застыл ужас. Я не верю, не верю. А другая лошадь принадлежит Дэни Рольфу, который работал на стреме. Добавил я. По крайней мере, на этой лошади он уехал. Насколько я понимаю, поехал вас разыскивать. Я знаю, он подъезжал к дому, но я его отослала. Сказала, чтобы он уезжал и никогда не возвращался. И он уехал. Но ну, она колебалась. Он не соглашался, не хотел уезжать. Говорил, что скакал целый день, разыскивал меня. Попросил, чтобы я его выслушала. Я испугалась. Я должна была прогнать его, должна